Глава 63. Воспоминания прошлых лет. Часть 4. Расследование дела о пропавшей бутылке бесконечного вина затянулось до позднего вечера. Поэтому в замок они вернулись лишь к ночи, а после плотного ужина Люцан сообщил, что отправляется спать. Сначала он планировал помедитировать, но проведенный на ногах день ужасно вымотал его. Тело и разум требовали отдыха в мягкой постели. Та тень, что прицепилась, ко мне, еще не показывала себя? спросил Люцан, выходя из-за ширмы, за которой сменил прогулочные одежды на ночные. Он уже знал ответ: Нет. Кай разместился на горе подушек с книгой в руках. Когда тварь вылезет, ты заметишь. Люцан кивнул и забрался в кровать укутался в одеяло и отвернулся, желая погрузиться в сон. Но тот все не шел. То ли из-за переизбытка впечатлений, то ли из-за духоты в комнате. Даже открытые Насти стишок на не помогали развеять жару. Люцан немного поворочился, выбрался из-под одеяла, сгреб его в кучу и обнял. Кай не смог не сказать. «Если тебе хочется кого-то обнять». Я могу помочь решить эту проблему. Владыке тьмы незачем переживать. У меня все прекрасно. Разве? А мне кажется, твои руки хотят обхватить что-то потверже. С каких пор вы знаете мои руки лучше меня? Не нужно быть гением, чтобы понимать твои желания. Люциан оскорбился. Он сейчас намекнул, что я простак? «Невообразимо, чтобы кто-то был таким бестактным!» Снова раздался шелест книжных страниц, указывая, что Кай вернулся к чтению. Люциан лежал к нему спиной, пытаясь заснуть, но разум полнился мыслями о случившемся, о том, насколько всемогущая сила начал и жесток мир темных существ. Он размышлял о том, что даже при всем желании никогда не поймет демонов и не сможет прижиться в их мире поражался тому, как Каю удавалось совладать со всем этим. Темный принц существовал не две сотни лет, а всего сорок, половину из которых провел среди людей. Но, несмотря на это, прекрасно ориентировался во тьме. Мыслил и чувствовал, как демон, но в то же время казался более человечным, чем они. Под тихий шелест страниц сон все-таки подкрался к Люциану и утянул его в свой мир. К несчастью, где-то на полпути он перепутал тропинки и очнулся не в сладких грезах или постели, а на тренировочном поле клана ночи, привычно сидя в теле Элеоноры. Он издал мученический вздох и посетовал на несправедливость судьбы. Конечно, его интересовало, как закончилась прошлая жизнь темного принца. Но в последние дни он так уставал, что ему было недосновидений. Еще несколько таких ночей, и Люцан превратится в овощ, потому что его разум совсем не отдыхал. Элеонора стояла на тренировочном поле, расположенном за главным домом клана ночи и окруженным барьером, который защищал внешний мир от атакующей магии. Здесь было просторно. Земля была вытоптана и лишена зеленой растительности. Небо привычно затянули синие тучи, сквозь которые пробивались яркие лучи солнца. Элеонора любовалась Накая, который увлеченно выбирал себе оружие. Он скользил из стороны в сторону, касался то одного клинка, то другого с таким видом, словно был оружейным коллекционером. Его черные рубашка, штаны и высокие сапоги полностью поглощали солнечные лучи и только волосы блестели на свету, как свежевыпавший снег. Элеонора смотрела на своего принца и чувствовала, как тепло заполняет ее душу. Именно с ним она проведет всю оставшуюся жизнь. Они встретились на этом поле под предлогом спонтанной тренировки, до сих пор не решаясь в открытую демонстрировать свою близость. Несмотря на то, что им пророчили совместное будущее, За шесть лет скрытность вошла в привычку. Элеоноре нравилось фехтовать с Каем, ведь тот свободно владел разными видами оружия и мог многому ее научить. Они нередко сталкивались друг с другом на тренировочном поле, даже когда не были вместе. Поэтому эта встреча никого бы не смутила. Кай, наконец-то, выбрал двухконечное копье и, взмахнув им несколько раз, подошел к Элеоноре. Обычно на тренировках по фехтованию они использовали бутафорное оружие, но Кай всегда предпочитал настоящее. Элеонора сначала боялась, но вскоре привыкла, осознав, что темного принца невозможно ранить в бою. К тому моменту, как Кай определился с оружием, Элеонора уже отвела от него взгляд и лениво разглядывала мир в отражении серебряных лезвий. Она хорошо владела луком, метательными кинжалами и парными мечами, поэтому всегда выбирала что-то из этого. «Может быть, возьмешь что-то новое?» С насмешкой поинтересовался Кай. «Сколько можно драться парными мечами?» «Не нравится развиваться?» Язвительно добавил он. Элеонора бросила на любимого укоризненный взгляд. «Какой толк учиться владеть кучей оружия, если на охоту я все равно возьму парные мечи? Другое дело научиться мечами противостоять человеку с копьем». Выслушав неплохой довод, Кай вскинул брови. Он одарил Элеонору одобрительной улыбкой и подал знак нападать. Сам он никогда не атаковал первым, объясняя это тем, что бой закончится, не начавшись. Элеонора на такие заявления лишь фыркала, но не спорила. Кай действительно был силен. «Бей яростнее!» — потребовал он после того, как заблокировал первую атаку, остановив копьем один клинок Элеоноры и перехватив вторую ее руку за запястье. Таившаяся в его ладонях сила могла удержать даже падающий валун, а потому Элеоноре приходилось туго. «В следующий раз обязательно ударю сокрушительно и беспощадно!» Процедила она, надавливая на клинок, чтобы противостоять чужому копью. «Надеюсь на это!» Ухмыльнулся Кай, а затем резко убрал копье и отскочил в сторону. Лишившись преграды, Клинок Элеоноры по инерции продолжил движение вниз. Она едва не потеряла равновесие и с трудом удержала меч от падения в землю. Было бы нелепо упасть лицом в пыль так скоро. Кай хохотнул где-то в стороне. Он раскрутил копье и бросился на Элеонору. Но она даже не стала отвечать на атаку. Тут же отступила. Она уворачивалась от устремленного на нее наконечника и одновременно пыталась разглядеть слабые стороны темного принца. Элеонора уже не первый раз сражалась с Каем, но до сих пор не выявила недостатки в его многочисленных техниках. Каждый раз она всматривалась в надежде уловить что-то конкретное, но в бою престола наследник клана ночи был соткан из слова идеально. Может, уже сделаешь что-нибудь? усмехнулся Кай, в очередной раз нападая на Элеонору, которая без устали продолжала уклоняться: Что-то не хочется торопиться! Это как в воде идти против камня! Но вода способна сточить его. «У меня нет времени точить такой булыжник, как ты!» Элеонора заблокировала удар Кая. Он вышел из ситуации, взмахнув копьем, и снова направил наконечник на нее. Ударив по нему одним из мечей, Элеонора изменила траекторию движения чужого оружия, а затем уклонилась и отскочила в сторону. «Убегая, ты ничему не научишься!» «Я учусь выживать!» Как по мне, это уже хорошо. Ты двигаешься быстрее любой темной твари, и если я наловчусь защищаться от тебя, мне никакой противник будет не страшен». М -м -м. «Спасибо за комплимент моим безграничным талантам. Но не собираешься же ты всю тренировку бегать от меня». «А почему нет?» — хмыкнула Элеонора. «По-моему, не первый наш бой так проходит. Я думала, ты привык». Кай усмехнулся. Ха. «Я каждый раз надеюсь, что что-то изменится». Он оказался прямо перед ней. Но, видимо, не судьба. Взмахнув копьем, Кай сделал обманное движение и в следующий миг повалил Элеонору на землю, приставив наконечник к ее горлу. Золотые глаза Элеоноры сверкнули, и она потребовала еще раз до трех проигрышей, до пяти. Любишь же ты проигрывать. <смех> Кай не удержался от смешка, а затем протянул руку и помог ей подняться. Элеонора принялась отряхивать свои серебряные одежды от пыли. Люциан подумал, что от этих тренировок нет никакого прока, учитывая, что в конце следующего раунда она снова окажется на земле без сил к сопротивлению. Лучше попросить обучить приемам, а не пытаться самостоятельно что-то понять во время практики. Мысленно вздохнул он. Кай слишком быстрый, его техники сложные, даже я не сразу что-то пойму. Элеонор не ошиблась лишь в том, что если научиться защищаться от него, то потом можно будет защищаться от многих. Когда она закончила приводить себя в порядок, Кай достал платок и, потянувшись к ее лицу, буркнул. Ты вся в пыли. Затем стер серые пятна с ее светлых щек. Элеонора улыбнулась. «Спасибо». Кай наклонился и чмокнул ее в губы. От его жеста Элеонора залилась краской, а Люцан с тихим шлепком прижал ладонь к лицу. Отстранившись, темный принц развернулся и взмахнул рукой. «Начнем второй раунд». Как Люцан и предполагал, Следующие четыре раунда Элеонора проиграла даже без призрачного шанса на победу. Это возмущало его. Наблюдая за девушкой, он отметил множество ошибок в ее технике. Уверен, Кай тоже видит недочеты, но от чего-то молчит и не пытается помочь. Люциан такое поведение не понимал. Это было совсем не по-дружески. После тяжелой тренировки, из которой Элеонора вышла всецело проигравшей, Кай вызвался проводить ее. Ей нужно было в учебный корпус, ему в лазарет, где находился Ксандр, прибывший из клана Луны. Эти два здания как раз располагались на одной улице. «Давно он вернулся?» — поинтересовалась Леонора уже за пределами невидимого барьера, окружавшего тренировочное поле. «Вчера». Кай убрал ладонь, которая лежала на девичьей талии, пока они шли к выходу с поля. Элеонора искоса взглянула на него. «Ты уже был у него?» «Да. Учитывая, как долго Ксандр допрашивал меня, чувствует он себя сносно. Через пару дней будет как новенький». «Ты рассказал ему о нас?» Кай причмокнул. «Думаю над этим». «Он злился?» «Ну, за то, что мы сделали. Он столько пролежал в лазарете. Ранили мы его душу серьезно». Я не понял его чувств. Кай слегка нахмурился. Там все смешалось. Любопытство, возмущение и ревность. «Ревность?» Элеонора вздернула бровь. «Да. Сандер привык быть моим единственным другом. Он мой страж, брат и адепт моего клана. И, несмотря на наши с тобой отношения, Мы проводили много времени вместе с ним, а теперь вряд ли будем близки, особенно после того, как я перерожусь. Разве Ксандра волнует продолжение вашей дружбы? Я думала, адепты ночи не привязываются. Все так, но не думаю, что Ксандор привязан. Просто он собственник и хочет быть одним единственным. Но тебе все равно? Конечно. Ухмыльнулся Кай. Я не нанимался в его спутнике жизни. Ксандру повезло родиться ужасно талантливым и встать наравне со мной. Только это и вынудило нас общаться. Иначе мне было бы неинтересно держать его подле себя. От циничных речей принца Элеонора скривила губы. Она была наслышана о том, что адепты ночи ни к кому не привязывались, не влюблялись и почти ничего не чувствовали в зависимости от уровня темных сил. Но не думала, что дружба Кая и Ксандра — фальш. Эти двое казались неразлучными. Всегда ходили рука об руку и были, как два сапога пара. А сейчас Кай говорил, что это неважно. Элеонора шла по мощенной улочке, пиная камушек носком ботинка. Они с Каем держались друг от друга на небольшом расстоянии. Он двигался немного впереди, а она следовала за ним, словно были лишь знакомыми, которых из себя строили. Кто бы сейчас не увидел эту пару, он даже бы не подумал о том, что они не то что влюблены, а хотя бы дружат. Уж слишком надменно презрительное лицо было у юноши и не заинтересованное у девушки. Элеонора не грустила. Нет просто думала о грядущем возвращение александра от чего то поселило в ее сердце необоснованную тревогу словно этот человек являлся средоточием ее будущих бед ты чего бесцветно спросил кай обернувшись на возлюбленную которая замерла посреди полупустой улицы элеонора и сама не поняла почему остановилась внезапно ее сердце защемило боли жара хватили все тело Она резко схватилась за грудь, там, где таилась ее душа, и широко открыла рот в попытке втянуть воздух, как выброшенная на берег рыба. Кай подлетел к ней, подхватывая на руки падающее тело. «Элеонора!» — требовательно позвал он, но ответа не услышал. Элеонора не могла дышать. Ее золотые глаза в ужасе распахнулись, и она уставилась в синее небо над горными пиками пытаясь не умереть от охватившей каждую клетку агонии. Люциан разделил с ней страдания, крича от боли в чужой голове. Он чувствовал, как распадается на части. В его ушах зазвенело, сознание спуталось, а тело не поддавалось контролю. Он видел небо перед глазами и в то же время тьму. Он не понимал, что происходит, не мог определить, откуда взялась эта боль и с чем она связана. Кай звал Элеонору, одновременно считая ее пульс. Вокруг начали собираться проходившие мимо адепты. Кто-то побежал за лекарями. Элеонора предприняла последнюю попытку втянуть воздух в кричащие от боли легкие. Но не успела. Она погрузилась в тьму.